И в полном здравии. Чувствую себя лучше, чем прежде. И это так. Самопомощь не замена профессиональной помощи. Уверенность в своём враче, расслабленное отношение и оптимизм в отношении излечения составляют три важнейших фактора благоприятного для исцеления климата. Поживе вы владеете ментальными процедурами, которые послужат мощными инструментами, помогающими вам вылечить любое расстройство. Но эти процедуры нельзя считать подменой процедур, назначенных врачом. Скорее это лишь способы помочь вашему врачу, помогающему вам. Я рекомендую, чтобы приёмы метода Сильва Используемые в вопросах здоровья всегда выполнялись под наблюдением профессионала от здравоохранения. Он работает в объективном измерении, вы работаете в субъективном. Почему вообще необходимо использовать субъективное измерение? А ответ состоит в том, что когда нечто неосезаемое вызывает химический дисбаланс, ничем осезаемым Исправить его нельзя. Неосязаемыми причинами химических дисбалансов в организме являются стрессовые ощущения, поведение и эмоции, которые обсуждались выше. Для устранения этих дисбалансов необходимы релаксация и мысли об исцелении. Пока стрессовые чувства не будут заменены расслабленным ментальным состоянием, ваш врач может... может помочь лишь ослабить симптомы. Если бизнесмен испытывает постоянное беспокойство, и у него развивается язва, можно лечить эту язву и облегчить дискомфорт. Но если он продолжает беспокоиться, причины, вызывающие язву желудка, сохраняются. Поэтому даже если вам помогает опытный медик, многое в вашем здоровье зависит от вас самих. Вы и ваш доктор одна команда. Конкретные способы, как помочь вашему врачу помочь вам. Лекарства, прописываемые врачами, играют объективную роль в коррекции физических проблем. Они действуют снаружи, на внутреннем уровне. Разум играет субъективную роль в коррекции физических проблем. он действует с внутренних уровней материи на внешние. Как только вы приняли лекарство, вам следует войти в альфа-уровень. Визуализируйте своё состояние здоровья и вообразите, как лекарство проникает туда, куда оно должно проникнуть и делает то, что должно делать. Когда вы поступаете таким образом, вы Подготавливайте внутренние уровни на гармоничное сотрудничество с внешними. Лечение ускоряется. Внутренние уровни принимают лекарства, направленные на борьбу с болезнью. Внутренние и внешние уровни способствуют вашему выздоровлению с обеих сторон. Даже просто войти в альфа-уровень, когда вы больны, это уже лечение. Я рекомендую вам входить в Альфа по 3 раза в день и оставаться там по 15 минут каждый раз. Лучшее время для этого – утром, как только вы проснулись, после обеда и вечером перед сном. Это те ситуации, когда вы и так уже достаточно расслаблены и потому готовы работать на Альфа более продуктивно. Идеальным пациентом для любого врача Является такой человек, который ментально и физически расслаблен и находится в альфа. В противоположность человеку мнительному, напряжённому, гиперактивному, такой человек наилучшим образом усваивает лекарство и извлекает из них максимальную пользу. Ваш прогресс. Сейчас вы учитесь управлять своей физической активностью. деятельностью своего мозга, своим сознанием, визуализацией и её способностью вычленять проблемы со здоровьем и своим правы полушарием, с его способностью решать эти проблемы. Когда у вас возникает проблема со здоровьем, альфа-уровень помогает перенести её из видимого мира тела в невидимый мир разума. Воображение способно справиться с этой проблемой в невидимом мире разума и проявить это в видимом мире тела. Упражнения альфа-уровнем и использование контролируемого воображения порождают здоровье. Теперь вы можете добиться такого контроля, выполняя утренние упражнения с обратным отсчётом и визуализацией. Когда вы научитесь управлять своими мыслями, то станете способны расслабляться ментально и физически и находить центр спектра мозговых частот, где разум и сознание настраиваются на правое полушарие мозга. Это полушарие является местом пребывания воображения, это действующая созидательной энергии. А вы порождаете изменения во внешнем мире изнутри. в объективном царстве и субъективного. Завтра утром, когда вы закроете глаза, повернёте их слегка вверх и начнёте обратный отсчёт в этом самом запустите следующую цепочку событий. Ваше тело расслабляется, ваш разум расслабляется. Частота работы вашего мозга замедляется, ваше правое полушарие активизируется. Потом, когда вы начинаете воображать себя здоровым, то есть когда вы начинаете воображаемое путешествие по своему телу, представляя себе все его идеально работающие члены и органы, запускается очередная цепочка событий. Ваш образ воспринимается как потребность. Субъективный разум меняет ваше энергетическое тело. Изменения в энергетике начинают проявляться в физическом теле. То, что вы мысленно вообразили, материализуется и становится реальным. Альфа расслабленный уровень разума вырабатывающий от 7 до 14 пульсаций мозга в секунду и частотный центр которого равен 10, позволяет разуму настраиваться на оба полушария мозга, что не достигается на бета уровне, уровне бодрствования. На альфа разум обладает огромной силой. Он способен обнаруживать проблемы со здоровьем еще до того, как они проявляются на АБЭТА или внешнем физическом измерении и интуитивно знает, на что именно нужно обратить внимание. С помощью правого полушария вы можете обнаруживать проблемы до того, как их способна обнаруживать левое полушарие. Дело в том, что правое полушарие работает на причинном уровне, а левое полушарие работает на причинном уровне. на уровне следствий. Поэтому вы можете помогать своему врачу, указывая на возможные профилактические процедуры. Ваш врач не обязательно согласится, что эти процедуры нужны. Но если вы внушите ему свою уверенность в их эффективности, он вполне может занять позицию: а почему бы не попробовать?